откровенно признавался Василий Данилович. Анисимов невозмутимо отнесся к этой новости, обошелся без покаянных восклицаний. Однако к Петру Головне, который опять директорствовал на старом месте в возрожденной Кураковке, стал относиться лучше и дал команду опробовать на двух-трех заводах его устройство. Но Петр не унимался. Пользуясь, всяким случаем заявлял, что способ почти не используется, внедрение идет крайне медлительно. И, наконец, в 1952 году, как раз по случайному совпадению, в те дни, когда из-за печи лесных Анисимову пришлось испытать на себе холодное негодование Сталина, главня младший обратился с письмом-жалобой в Центральный комитет. «Историю шибки». Употребим здесь это слово в прямом его значении. Схватки директора завода и председателя Государственного комитета. Нам в этой книге не рассказать. Конструкция не выдержит такой нагрузки. Перипетии столкновений иногда поразительные. Постараюсь изложить в одном из следующих томиков, задуманной автором серии. Изложить не комкое, в сплетении с большими вопросами времени, Сохраняя верность, насколько это мне дано, исследовательскому духу, объективному взгляду. Там опять автору поможет дневник Челышева. Сейчас машина несет Василия Даниловича, слегка подремливающего, в Андриановку. Черт побери, Петр все-таки его подшпилил. Раньше никогда того казуса не задевал. Дяденька с характерцем. Но что он тут ухлопает? А вдруг... Чем черт не шутит? Вечером Василий Данилович Челышев сидит в тихой, хорошо протопленной комнате дома приезжих. Когда-то, будучи здесь, в Андряновке, главным инженером завода, он жил некоторое время как раз в этом одноэтажном старом доме, сложном из плетника. Да и потом, наезжая в Донбасс, колеся по заводам тут не однажды обитал. Прикатив сегодня в Андриановку, Василий Данилович весь день провел на людях, провернул два летучих заседания, разговаривал со всякими старыми знакомыми, наскоро прошелся по заводу, обедал у директора и, наконец, был отпущен на покой в эту теплую славную комнату. Сменил здесь костюм на вольную пижаму, прилег, но недолго повалялся. Завтра в городском театре ему предстоит открывать совещание доменщиков произнести вступительную речь. Что же он скажет? Вспомнилось недавнее собрание, на котором он, юбиляр, отвечал на приветствие. Как ни суди, дата изрядная — 75. По всему поводу Василий Данилович наградили орденом Ленина, уже не первым. В газетах напечатали портрет, устроили и торжественное заседание в его честь. Пришлось, ничего не попишешь, и ему выйти на трибуну, в набитом зале под ослеплявшими киноюпитерами. Не разделавшийся и в старости застенчивостью, от которой в свое время юноша и дико помучился, Василий Данилович ей-ей ей предпочел бы в юбилейный день находиться где-нибудь подальше от Москвы, и пускай бы его дата отшумела без него. Однако, признаться, не только застенчивость вызывала этакое намерение ускользнуть. Василий Данилович, кроме того, в тайне попросту боялся, вдруг молодежь будет блистать отсутствием на юбилейном заседании, и он к своему сраму обнаружит, что уже не интересен, не нужен молодому металлургическому племени, ей ей лучше бы уехать. Но не получилось, не позволили, и вышло в конце концов очень хорошо. Новое поколение заполнило и верхний ярус и задние ряды внизу, даже у стен теснились молодые люди. Тронутый этим Василий Данилович разговорился, разошелся в своей речи. Допустил, наверное, и стариковские норовоучения, и длиноты, подчас, что называется, жевал мочалу. Кому же неизвестно, что Челышев воратора не негоден, и все-таки его слушали не кашля. Тот вечер ему будто вновь даровал его давнее, не внесённое ни в какие штатные списки звание главного доменщика советской страны. Ему хотелось, глядя в стихший зал, ни единым словом не сфальшивить.